«Да пошел он, сучара! Я ему пасть порву!» Валька-черт швырнул колоду в лицо Робки. Колода ударилась об нос, рассыпалась Робки на колени. «Пусть ответит! Я ему падле ребра пересчитаю, сто лет на аптеку работать будет!» Робка молча кинулся на Вальку-черта. Еще час назад страх обдавал сердце холодом, когда он видел эту компанию. Страх мурашками пробегал по спине. А сейчас, словно волна хмеля, ударила в голову и стало бесшабашно все равно. «Да пусть хоть убьют, сволота! Нашли фраера с мясокомбината!» Они сцепились и покатились по ступенькам к самой воде, молотя друг друга кулаками. Валька черт вскочил первым. Пиджак с финкой остался лежать у газеты с закуской и бутылкой. Валька кинулся к пиджаку, но робко преградил дорогу, сжав кулаки, Проговорил решительно. «Финку оставь, хуже будет. Стыкаемся». «О, люблю справедливость», — весело сказал Гаврош. «До первой кровянки». «Ногами не бить», — успел вставить Богдан. «Все по правилам. Я судья». Гаврош встал, разведя противников в стороны. «Я его поскуду угроблю», — сипел Валя Черт. «Фраер дешевый». «Урка с мыльного завода» отвечал робко. «Попробуй». «Бокс», — скомандовал Гаврош. Его глаза излучали веселье, все происходящее ему нравилось. «Ах, драки, драки!» Был ли в ту пору хоть один парень в замоскворечье, да и вообще в Москве, который бы не стыкался один на один, не дрался двор на двор, улица на улицу? Стыкались до первой кровянки на кулаках, стыкались со свинчатками, Сто и двухсотграммовыми свинцовыми слитками, которые закладывали в перчатку, или просто сжимали в кулаке, дрались двор на двор, и там уже в ход шли палки и куски кирпича, шли в ход ножи. Налетала на мотоциклах милиция, била налево и направо, хватало, кого удавалось схватить, волокла, везла в отделение, заставляла протоколы, а некоторых отправляли и в больницы но редко, очень редко нападали кодлой на одного, и когда дрались один на один, никогда не били лежачего. Это считалось позором и признаком слабости победителя. Это считалось подлостью. Когда схватывались один на один, то вокруг всегда стояла толпа пацанов, сторонников одного и второго, подбадривала своего, следила, чтобы бой велся честно. И если замечали нарушение правил, то схватка один на один очень часто перерастала в драку компании на компанию, а то и двор на двор. Вот и сейчас они схватились один на один, сходились, отчаянно размахивая кулаками, цеплялись друг за друга и, как в борьбе, пытались свалить друг друга на землю. «Черт, держись! Дай ему, дай! Пусть знает наших!» У робки уже под обеими глазами вспухли синяки, но крови не было и поэтому схватка продолжалась. Валька-черт сумел подставить ногу, проще сделал подсечку, и робко упал, больно ударившись спиной о ребро ступени, аж дыхание перехватило. Пока он вскочил, Валька успел подобрать с земли кусок бетона, которым были облицованы ступеньки. Богдан заметил, заволновался, крикнул «Роба!» «Заткнись, гнида!» — оборвал его гаврош, сверкнул глазами, «а то я тебе...» Он не договорил, но Богдан послушно замолк, загипнотизированный бешеными глазами гавроша. Дальше все произошло быстро. Робко получил удар в висок обломком бетона, и тонкая струйка крови потекла на щеку. В голове зашумело, он пошатнулся, и тут же на него обрушился град ударов. Один удар попал в глаз, посыпались искры и поплыли красные круги, Другой угодил в нос, и вот тут кровь хлынула уже по-настоящему. «Амба!» — скомандовал Гаврош, пытаясь встать между дерущимися. «Договор дороже денег. До первой кровянки. Ишимбай, возьми его!» Ишимбай был здоровее Вальки. Он сгреб его сзади, сдавив сильными руками. А Валька черт рвался в драку. На губах у него даже пена выступила. «Пусти, я его, суку, пришью! Будет знать, как на старших нарываться псина! Угроблю!» Робко стоял согнувшись, зажав нос, из которого обильно текла кровь. Все лицо было в садинах, на виске рана от удара бетонным обломком, и из раны тоже текла кровь. «Да, Робертина, досталось тебе!» — сочувственно вздохнул Гаврош, хотя глаза были по-прежнему веселыми. «Не прыгай на старших!» Ты еще не пастуха, а подпасок. Это ты, гад, все затеял. Ты!» Подняв голову, с ненавистью посмотрел на него робко. «Что, хорошо тебе? Доволен, да?» Гаврош даже опешил. «За такие слова, Робертина, и дополнительную пайку схлопотать можно. Тебя позвали, но за хвост никто не тянул. Сам выпивать сел, сам за картишки взялся. Кстати, голубь, за тобой сорок колов, как одна копеечка». Когда отдашь? — Отдам. Робко сплюнул кровавую слюну и быстро пошел вверх по ступенькам к выходу со стрелки. — Книжку забыл, — зашипел Богдан, догоняя его. — Этого? Лондона? Робко остановился. — Как быть? Вернуться? Ведь он обещал сегодня пронести книжку Вениамину Павловичу. Робко повернулся и стал спускаться вниз, бормоча полголоса. — Сволочи! Шакалы! Гады! Когда он подошел, Гаврош разглядывал книжку, листал страницы. Валька-черт с побитой физиономией, в драке ему тоже хорошо досталось, наливал себе в стакан водки, и шимбай смачно жевал колбасу с огурцами. «Отдай», — сказал робко. «О, притащился», — усмехнулся Валька-черт. «Добавки захотелось». «Про что книжка? Про шпионов?» — спросил Гаврош. «Нет, про жизнь в Америке». «В Америке?» «Удивился Гаврош. Чё это ты про Америку читаешь? Ты про нашу жизнь читай». «А, Лондон. Это что, фамилия?» «Да. Его, между прочим, Владимир Ильич Ленин уважал очень», — сказал робко, протянув руку за книгой. «Ленин?» — опять удивился Гаврош. «Ну, раз Ленин, то ладно. А книжку получишь, когда должок отдашь». «Это не моя книжка. Мне её сегодня вернуть надо». «Долг, Робертина, это святое, запомни всегда, Уже серьезно ответил Гаврош. «Принесешь сороковку сегодня, сегодня получишь. Или что, со мной тоже стыкнуться хочешь? До первой кровянки!» И Шимбай, и Валька черт засмеялись. Робко понял, что книжки он не получит, повернулся и вновь стал взбираться по ступенькам наверх. Теперь мозг сверлила мысль, где достать этот проклятый сороковник. Богдан сочувственно молчал. Мимо них прошли новые спортсмены, теперь их было восемь человек, и на плечах они несли длиннющую, узкую, как пирога, лодку, весело переговаривались между собой. Были они высокие, мускулистые и загорелые. «Где они так загореть успели?» — невольно подумал Робко и сказал Богдану. «Как теперь к историку идти? Книжку надо вернуть, а где я сороковку достану?» У меня есть два червонца, возьми. Робко предложил Богдан, а затем оживился. А Костика? Мы ж у него денег для Полины хотели взять. Заодно и сороковник попросим. У самого выхода со стрелки была водопроводная колонка. Рубка умылся под ней, промокнул лицо подолом рубахи, спросил Богдана: "Ну как?" Тот критически оглядел физиономию друга, ответил: "Вообще-то ничего." По виску он тебя здорово долбанул. Я видел, как он камень поднял. Я крикнул, а он уже тебе врезал. Ладно, авось сойдет. Пошли к Костику. И они отправились к Костику домой. Было страшновато, потому что в этой царской квартире они были всего один раз и то убежали с позором, потому что Богдан стал воровать конфеты. В подъезде за дубовой стойкой Сидел худощавый с военной выправкой мужчина в полувоенном кителе с орденской планкой на груди. Перед ним был стол, засланный зеленым, заляпанным чернилами сукном. На столе телефон, чайник и чашка на блюдце. При появлении ребят человек сделал стойку, как легавая на дичь. «Мы к Косте Лакиреву», — сказал Робко. Человек долго созерцал разукрашенную физиономию Робки, хмыкнул. «Вам что, назначено?» «Он дома, должен ждать». Врал робко и уже шагнул к двери лифта, когда вахтер строго проговорил «Погодьте, хлопчики» и, взяв трубку, набрал номер. Подождал, спросил елейным голосом, улыбаясь «Тося, это вы? А Елена Александровны нету? А тут хлопчики до Костика просятся, говорят, ждете. Правду говорят, а нет? Ну, спросите, спросите». «Ага, ладненько, пущу, пущу. Куда от этих друзей денешься?» Вахтер положил трубку, строго поглядел на ребят, сказал, «Есть разрешение, проходите». Ребята открыли дверь лифта, нажали кнопку, и когда поднимались, Богдан почему-то приглушенно сказал, «Он надзирателем в тюрьме служил, в бутырках, а после его за что-то поперли». «Откуда знаешь?» Костик рассказывал. Дверь в квартиру открыла им домработница Тоси. Высокая, могучего сложения деревенская девица в белом фартуке и белом чипце. Но прежде чем впустить ребят в квартиру, сияющую блеском натертых воском полов, она посмотрела на них, как на оборванцев и попрошаек. — Чего ты людей на пороге держишь, Тоська? — раздался из глубины квартиры капризный голос Костика. — Сколь раз говорить нужно, лапоть деревенский? Тося даже не удосужилась что-либо ответить, отошла в сторону, пропуская друзей в прихожую. А из глубины коридора им махал рукой Костик, приглашая в свою комнату. Своя комната на одного человека. Такое Робке только во сне могло присниться. Нет, и во сне не приснится, и в мечтах не привидится. Буржуи хреновы, беззлобно подумал Робко и глянул на Богдана. Тот вообще был подавлен и шел по навощенному паркету коридора, как по льду, словно боялся поскользнуться. «Ого, с кем это вы помахались?» — ошарашенно спросил Костик, когда они вошли в комнату, и он увидел побитое лицо робки. Это он махался, — вздохнул Богдан, разглядывая обстановку комнаты. Гравюры на стенах в черных рамках, кожаный диван, письменный стол, на котором в беспорядке были навалены учебники, пластинки шахматная доска с разбросанными на ней фигурами, старый военного времени приемник. Костик рассадил ребят, Робку на диван, Богдана на стул у письменного стола. Стал спрашивать, что стряслось. — Ты чего в школу не ходишь, Робка? Историк два раза меня спрашивал. Классная в журнале все дни пометила. — В гробу я видел эту классную. — Последние дни остались. — а после отгуляем все каникулы, от корочки до корочки. — Я себе раньше каникулы назначил, — усмехнулся Робка. — Смотри, классная грозилось, что в десятый не переведут. — Меня в институт не тянет. Мы с Богданом в ремеслух удвинем или в техникум. Также весело отвечал Робка. — Тут вот какое дело, котяра, выручишь или нет? И они, перебивая друг друга, рассказали про кассиршу Полину, про то, как ее ограбили в магазине, что недостача огромная. Они собрали всей квартирой, но полной суммы собрать не смогли. Не хватает почти четыре тысячи, и они, Робко и Богдан, пообещали Полине, что постараются надыбать где-нибудь недостающие деньги. Так не сможет ли Костик помочь им в этом благородном деле? У Полины двое детей. Костик слушал их, выпучив глаза. Потом долго смотрел в пол, поскреб в затылке, ответил. У меня таких денег нету, и мамаша не даст, она на меня злая. Так я и знал. Досадливо произнес Рубка и встал с дивана. Незачем было и приходить. Да подожди ты, нервно посмотрел на него Костик. Есть одна комбинация, ну-ка пошли. Он повел их в кабинет отца. И снова Богдан шел как гусак, осторожно переставляя ноги по блестящему паркету. В кабинете в углу, напротив письменного стола, стоял большой платяной шкаф. Костик распахнул дверцы шкафа. Там редком висели костюмы. Два или три серых и коричневых, три черных, три клетчатых и в полоску. — Смотри, сколько! — с торжеством сказал Костик. — На кой черт ему столько? — Это все его? — изумленно спросил Робко. Ну, берем один, толкаем на Пятницком или на Бабьегородском, и дело в шляпе. — А вдруг заметит, — сказал осторожный Богдан. — Тогда всем хана. — Да он в одном и том же всю дорогу ходит. Мать покупает, а он на них и не смотрит. Бастон! Каждый тысячи по три стоит. Костик для убедительности дал Богдану пощупать рукав. — Ну чего вы трусите? Как мы еще вашей кассирши денег достанем? Воровать пойдем, палатку грабить. Так все равно столько не добудем. Робко молчала. Окинул медленным взглядом кабинет. Застекленные шкафы, где сверкали золотом и цветными корешками книги. Множество фотографий в рамках на стенах. Еще висели два дорогих охотничьих ружья с прикладами, инкрустированными серебром. Стол был завален бумагами с чертежами, рисунками, какими-то расчетами. И стояла большая фотография в тяжелой бронзовой рамке. Рядом с мраморным чернильным прибором. Группа генералов и людей в штатском выстрелили шеренгой, улыбались, а позади них, вдалеке, высилась громадная белая остроконечная ракета. «С кем это он?» — робко кивнул на фотографию.